Это был мелкий бакалейный торговец Пентикрю, который только недавно поселился в столь аристократическом соседстве и сразу же, стремясь поднять свой престиж, решил ходить по утрам в город вместе с Броуди. Великий человек в первый раз терпел эту вольность, но когда и на второе утро увидел, что какой-то ничтожный мелкий лавочник снова поджидает его, он круто остановился».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 Броуди язвительно усмехнулся при мысли, что теперь нервный Петти Грю избегает его, как чумы, и завел обыкновение по утрам следить за ним из окна. Только когда он скрывался из виду, Петти Грю осмеливался выйти на улицу. Броуди скоро миновал тихий жилой квартал и вошел в центральную часть города. Здесь, в южном конце Черч-стрит, какой-то ремесленник с сумкой, в которую... Он нес свои инструменты, проходя мимо, дотронулся до шапки. При этом в знаке почтения, оказываемом лишь самым видным людям в городе, Броуди невольно выпятил грудь. «Доброе утро!» — любезно крикнул он, откинув голову в приступе надменной веселости. Завернул за угол, на Хай-стрит он зашагал вверх по главной улице, держа палку на плече, как солдат ружье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 но на ней все еще можно было разобрать надпись узкими косыми буквами — «Джеймс Броуди». Лавка принадлежала Броуди. Он каждое утро неизменно, с каким-то удивлением, констатировал про себя этот факт и в течение двадцати лет относился к своему предприятию с иронической терпимостью. Конечно, оно было для него единственным средством к жизни, неприглядным источником приличного и приятного существования. Это солидное, верное предприятие давало ему возможность и хорошо одеваться, и беззаботно бренчать деньгами в карманах. Но Броуди относился к нему как человек, который со снисходительным презрением замечает в себе какую-то мелкую неприличную слабость. Джеймс Броуди торговит шляпами.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 Он Броуди, не более как торговец шляпами.